Увеличивается, раскрывается и поглощает его. Ноги подкашиваются. Человек, когда умирает, падает. Петр Брок провалился. Магниевый шар в его глазах погас. Была тьма, и уже не было даже тьмы. Ничего не было. Глава восемнадцатая. Сон. Дарик с доброй улыбкой, судьба переселенцев, фаршивый материал, еще одного дворника. И все-таки лампочка мигает и мигает. Трехэтажный помост теряется где-то в темноте. К его доскам прилепились серые куколки-балахоны. Кажется, что они высохли, ибо их оболочка сморщилась и опала. И все же внутри шевелится что-то, издающее запах, либо рождающиеся, либо уже разлагающиеся. И здесь их немало. Время от времени они вздрагивают, как бы доказывая, что жизнь в них еще теплится, что, может быть, однажды ночью из них вылупятся мрачные бархатные бабочки, мертвая голова. Но что это? Желтая лампочка, светящаяся лунным светом, Неожиданно вспыхнул ярким магниевым пламенем, Петр Брок открыл глаза. Что произошло? Сон исчез. Над головой вновь горит фиолетовый огонь, но дно бархатной чаши стало гладким. В одном месте круглая стена словно треснула. Сквозь узкое отверстие пробивается свет, и что-то в нем движется Брок без шума пробрался сквозь это отверстие и оказался в стальной камере без мебели, с заклепками на стенах. На потолке прозрачный человеческий череп. Из глазниц, из носового отверстия бьют лучи света. В углу стоит толпа полураздетых переселенцев, их руки скованы сзади тонкой цепью. Женщин среди них нет. Больше всего Брука удивилась, что они молчат. Тишина, исходившая от этих подавленных людей, была жуткой. Лишь пройдя ближе, он увидел, что у всех во рту металлические кляпы. Концы цепей держат в руках два негодяя с плетками. Кроме низ и матросов, здесь находятся еще два человека, в глаза которых Броху тоже удалось взглянуть с близкого расстояния. Он сразу понял, что именно они будут определять судьбу обманутых переселенцев. Один из них – седовласый старичок в черных очках и с удивительно ласковой улыбкой. Он то горбится, то снова выпрямляется. На нем форма с золотыми эполетами. На груди у него сверкает несколько звезд, расположенных в форме созвездия Кассиопеи. На голове офицерская морская фуражка с надписью «Адмирал Хант». Бородка у адмирала раздвоенная. Второй человек — прямая противоположность первому. Набрякшее красное лицо, грубое, как у мясника, не оставляет сомнений в примитивности и жестокости характера. Одет он в безукоризненный темный костюм. На пальцах, на манишке и в манжетах сверкают искорки бриллиантов. В левый глаз под косой плоскостью лба насильно втиснут монокль, который должен придать грубым часам аристократический лоск. Сколько? — спросил добрый старичок, татуированного матроса. — Сорок пять из 90.